Глава 9. Я совсем забросил свой дневник. Слишком тяжело было писать о том, как обратились в прах наши надежды, как мы покидали Европу, скрывавшуюся за пеленой дождя в морской доли. На причале в Чевитовекье нас провожал всего один человек — священник, служивший секретарем у кардинала Боргезе. Чтобы выразить свое расположение к японцам, кардинал передал через него трем посланникам свидетельства о том, что они являются гражданами Рима. Для посланников, у которых не было шансов посетить эту страну второй раз, эти свидетельства были не имеющими никакой ценности клочками бумаги. Мы вручили папе не имеющее смысла послание, а кардинал в ответ одарил нас ничего не значащими бумажками. В довершение с нами весьма холодно обошлись испанские власти, постаравшиеся поскорее выдворить нас из страны. Нам даже не разрешили заехать в Мадрид, приказав направляться прямо в Севилью. Там нас тоже никто не встречал, кроме моей семьи. Японцы, лишившиеся всех привилегий, превратились в жалких бродяг. В кошельках у нас было пусто, Поэтому мой орден и семья выделили нам на обратный путь в Японию 3300 дукатов, поставив при этом условие «Я должен буду отправиться в монастырь в Новую Испанию или Манилу». Короче, я потерпел поражение на всех фронтах. Теперь я уже не знаю, чего хотел Вседержитель. Долгое время я был убежден, что он желает, чтобы я нес в Японию его благовестие что жизнь мне дарована именно для этого. Эта убежденность позволяла мне сносить любые страдания. Но теперь я не только утратил эту веру, но, страшно сказать, иногда мне даже кажется, что Всевышний сыграл со мной шутку. Я всегда считал, что история человека переплетается с историей, написанной Господом. Однако его история существовала отдельно от моих дум и стремлений. Переход от Чевитовекки до Севильи занял месяц. Плавание через Атлантический океан продолжалось три месяца. Дважды дорогу нам преграждал шторм. Все плавание, каждый его день я провел в угнетенном состоянии духа, чувствовал себя униженным и опозоренным. Японцы же только первое время не сводили с моря пустых, ничего не выражавших взглядов. Но скоро в отличие от меня, примирились с несчастной судьбой. Временами, когда они все вместе собирались на палубе, я даже слышал их смех. Наверное, эйфория от того, что их долгое тяжкое путешествие подходит к концу, и скоро они снова смогут ступить на родную землю, подогревала эти редкие проявления беззаботности и веселья. Кюсуке Ниси, как и во время плавания по Великому океану, Часто подходит к членам команды нашего корабля и наломанным ломаном испанском, помогая себе жестами, задает им разные вопросы. Тяга этого юноши к просвещению и технике огромна. Он аккуратно записывает то, что объясняют ему моряки. Тародзе и Монтанака уже не бронит Ниси. Его обычная суровость куда-то делась, и иногда он даже хлопает в такт песням, которые затягивают на палубе слуги. Глядя на него в такие минуты, трудно представить, что он способен на поступок, которого так боится Рокуэмон Хасекура. Мне кажется, мысль, что он сделал все, что обязан был сделать, вселила покой в сердце этого человека. Однако большинство японцев не посещает мессы, которые я каждый день служу на корабле. Конечно, мне известно, что они приняли крещение — не по велению сердца, а ради своей миссии. И все же, когда я произношу молитву в корабельной столовой, служащей нам во время мессы церковью, и вижу перед собой лишь одного японца, я испытываю непередаваемое унижение. Это все из-за тебя. Если бы ты не закончил наше дело таким результатом, Корабль, на котором мы возвращаемся, был бы полон радости. Здесь звучали бы голоса японцев, распевающих гимны во славу твою. Но ты этого не пожелал. Ты предпочел оставить Японию. Мои места посещает только один японец. Старается делать это тайком. Чтобы товарищи не заметили, он обычно появляется посреди службы, и, получив святое причастие, тотчас же исчезает. Его жалкая фигура напоминает мне того похожего на нищего христианина, которого я повстречал за штабелем бревен в Агацу. Этот японец — не посланник. Ни Танака, ни Хосекура, ни Ниси с того дня, когда состоялась аудиенция у папы, ни разу не пришли к мессе. В лицо я не слышал от них ни слова осуждения, но они не ходили на мессу. И этим давали понять, как ко мне относятся. Этот человек — Йодзо, слуга Хасекуры. Его глаза всегда по-собачьи испуганные, грустные. Но, раз поклявшись своему господину в верности, он никогда его не бросит. Я вспомнил что в течение всего долгого путешествия он всегда был рядом с Хосыкурой. Быть может, точно так же он не оставит и Господа. Снова долго не брал в руки перо. Пережив два шторма при переходе через Атлантику, мы, наконец, ступили на землю в Веракрусе. Когда мы покидали этот город, здесь со свистом задували муссоны. Сейчас на улицах попадаются лишь редкие прохожие. В городе пусто, как в наших отчаявшихся сердцах. Ничего не изменилось. Мы остановились в том же монастыре, возле маленькой площади, где по-прежнему каждые два часа звонит колокол. У коменданта крепости Сан-Хуан-де-Улуа, к которому мы направились сообщить о прибытии, На лбу, как в первый раз, олел след от фуражки. На стене его канцелярии теперь красуется подаренный японцами меч. Комендант пригласил нас на ужин. Позвали офицеров с женами, они тепло приветствовали нас. Японцы тоже чувствовали себя свободнее, чем в прошлый раз. Пили вино, ели безвкусную еду. Затянувшийся банкет, сопровождавшийся глупыми вопросами, и пустыми разговорами, наконец закончился. И Танака от имени посланников церемонно поблагодарил за прием. Он откровенно сказал, что, хотя выполнить поставленную задачу им не удалось, они ни о чем не жалеют, потому что смогли повидать многие страны и разные земли. По дороге в монастырь карета выехала на площадь. Там, в таверне, звучала музыка. Трое музыкантов в белой одежде и сомбреро наигрывали какую-то мелодию. — У нас дома похоже поют, — прошептал словно про себя Танака. Было уже темно. Посланники разошлись по своим кельям. Я зажег свечу и, сев за стол, написал два письма. Одно — в Севилью, дяде, второе — настоятелю монастыря в Мехико, в котором просил подыскать нам корабль, отправляющийся на Филиппины, чтобы японцы могли вернуться на родину, и сообщал, что поплыву в Манилу вместе с ними и, подчиняясь указаниям иерархов, проведу остаток жизни в местном монастыре. Покончив с письмами, я ощутил необыкновенную легкость в душе. Весь мой пыл, составлявший для меня смысл жизни, выгорел без остатка и душа моя нашла покой, какого я не мог обрести с тех пор, как мы покинули Рим. Отложив перо и глядя на колеблющиеся пламя свечи, я думал, что моей многолетней привязанности к Японии тоже пришел конец. В первый раз я услышал о стране, называемой Японией, в 1595 году, в монастыре Сан-Диего, в Севилье. Меня тогда уговаривали отправиться проповедником в Новую Испанию. Но эта идея почему-то с самого начала мне не очень нравилась. Наверное, причиной тому характер, который унаследовал от нашей семьи. Я чувствовал, что мне по характеру не подходит проповедовать среди смирных, спокойных индейцев в Новой Испании, которую к тому времени уже покорили. Горячее желание оказаться в стране, где верующих угнетают и преследуют, быть воином Господа и сражаться за души людские, всегда пылало в глубине моего сердца. Настоятель постоянно упрекал меня за то, что мой характер направляет меня против добродетелей, покорности и смирения. Через два года, в 1597 году, Япония обрела для меня больше смысла. Годом раньше от общества Иисуса поступило донесение, что тайко — Верховный правитель этой страны стал преследовать христиан. Двадцать шесть человек, проповедников и обращенных японцев, были отправлены в Нагасаки и сожжены на кострах. Это событие вызвало много разговоров даже в Севилье. И вот тогда-то я и подумал, что Япония — именно та страна, где меня похоронят. В моих ушах звучал голос Вседержителя, приказывающего своим ученикам «Идите и благовествуйте!» В 1600 году папа Климент VIII издал Буллу «Онароса Пастаралис». Для меня это стало демонстрацией безграничной милости Господней. Булла разрешала проповедовать Слово Божие в Японии всем орденам. Прежде — Этим правом пользовались только и иезуиты. Вскоре после этого наш орден на Филиппинах призвал братьев в Испании, желающих нести веру Христову в Японию, и начал подготовку к обучению их японскому языку. Однако наша семья не разделяла моего желания отправиться в Японию, особенно женская ее половина. Мать и тетка настаивали, чтобы я выбрал монастырь в безопасном месте, в Новой Испании и даже предприняли кое-какие действия в надежде заставить меня отказаться от своих намерений. В том же году я присоединился к собранной Хуаном де Сан-Франциско группе проповедников, которая отправлялась на Филиппины, и 12 июня сел на отплывающий из Севильи парусник. То плавание было куда тяжелее нынешнего путешествия с японцами. Бури, нехватка пресной воды и провианта, болезни. Пережив все это, я высадился в маниле полубольной. Но тяготы этого плавания нельзя даже сравнить со страданиями, которые Господь претерпел на кресте. Манила, первый увиденный мной восточный город, оказалась грязный, грубой и крикливой. В раскаленном от жары городе, как в плавильной печи, толкались, кричали, суетились испанцы, негры, местные жители, филиппинцы и китайцы. Братья нашего ордена уже совсем было отчаялись обратить в истинную веру китайцев во множестве населявших этот город. Но, когда мы туда прибыли, принявшие крещение китайцы получили освобождение от налогов, и количество обращенных резко возросло, хотя справедливости ради надо сказать, что крестились они вовсе не по велению сердца. Приняв крещение, они не следовали христианским обычаям и по-прежнему предавались странным, зловещим суевериям и ритуалам, распространенным среди этого народа. Китайцев я увидел в Маниле впервые. Тогда их насчитывалось в городе 1020. Японцев было в 10 раз меньше, они по большей части занимались торговлей. Из них примерно двести человек приняли христианство. Я учился японскому языку у этих людей. От них я узнал что за народ японцы, и увидел, что по сравнению с другими народами они гораздо сообразительнее, их отличает жажда знаний и любознательность, они обладают таким чувством собственного достоинства и хорошими манерами, что даже испанцам до них далеко. Уму непостижимо, как такие люди смогли прожить столько лет, не ведая Господня благоволения. Два с половиной года, пока я жил в Маниле, образ Японии, куда я надеялся когда-нибудь попасть, формировался в моей душе, как облачко на небе в летний день. Уподобляясь Колумбу, пересекшему необъятный океан в поисках Эльдорадо, в мечтах я представлял такой страной Японию. Она стала для меня островом, который надо завоевать во имя Господа, полем битвы. К тому времени... Прежний правитель Японии умер, реальная власть перешла к Сёгуну из рода Токугава, но этот правитель тоже взялся преследовать христиан. До нас дошли сведения, что всех миссионеров и иезуитов сослали на Кюсю, и их проповедничество находится на последнем издыхании. Однако всякий раз, когда подобные слухи достигали Манилы, я не только не унывал, а, напротив, преисполнялся боевым духом. В июне 1603 года мой час пробил. Губернатор Филиппин решил направить посольство к японскому королю в ответ на его послание, предлагающее дружбу, и меня включили в состав посольства, но не в качестве проповедника, а как переводчика. Влекомое течением наше судно продвигалось на север, и через месяц я, наконец, увидел на горизонте вожделенную Японию. Над водой кружили птицы. Множество рыбацких суденушек вели лов, раскачиваясь на волнах, переливавшихся в лучах летнего солнца. Через некоторое время вдали нарисовались очертания острова, над которым возвышались округлые пологие холмы. Это была Япония. Совсем не такая, как должна выглядеть страна, где угнетают и преследуют людей. Но стоило нашему кораблю войти в бухту, как его тотчас взяли в кольцо несколько яликов. На борт поднялся надутый офицер, которого сопровождали вооруженные ружьями подчиненные. Нас, как преступников, свезли на сушу, и после долгого ожидания на раскаленном от солнца берегу нас, наконец, признали за посланников губернатора Филиппин. Мы высадились в заливе Адзиро, недалеко от Эдо, где находится резиденция короля. Я смотрю на колеблющиеся пламя свечи, и у меня перед глазами встают прекрасные горы и море, какими я их увидел впервые с корабля, приближающегося к японским берегам. В солнечных лучах Япония представлялась мне островом мира и спокойствия. Я подумал, что эта земля достойна благословения Господня. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. Однако в реальности Япония оказалась не такой уж кроткой. Я вспоминаю старика, сидящего в бархатном кресле во внутренних покоях замка Ведо, куда нас привезли. Устройство мулицы Адо не уступает любому городу на западе. Владение даймё и самураев огорожены длинными черными стенами — Черные рвы в несколько рядов опоясывают величественный замок с угрозой смотрящий на нас. Покои замка, куда нас привели, в отличие от роскошного королевского дворца в Мадриде, представляли собой запутанный лабиринт мрачных, отливавших черным глянцем галерей и коридоров со множеством раздвижных перегородок, украшенных поблекшим, будто закопченным золотом. Миновав несколько галерей, напомнивших мне ходы в муравейнике, мы, наконец, увидели невысокого, лет шестидесяти старика, восседавшего в кресле с бархатной обивкой. К нему явился самый могущественный японский князь, который, как раб, распростерся ниц перед стариком и скоро удалился, кланяясь так низко, будто хотел поцеловать землю. «Старик пристально рассматривал нас», И за все время аудиенции едва проронил несколько слов. Все вопросы задавал секретарь, стоявший в шагах в 50 от правителя. Из его слов мы уяснили, что король хочет торговать не только с Филиппинами, но и с Новой Испанией, и просит прислать в Японию испанских мастеров рудного дела. Посланники обещали сообщить об этом в Маниле. Посольство отбыло домой, а я посоветовавшись с братьями нашего ордена, живущими в Японии, остался Ведо. В качестве предлога я назвал желание завершить дела, незаконченные посольством, а дальше служить переводчиком, когда в Японию будут проезжать иностранные послы. Японцы знали, что я христианский священник, поэтому секретарь верховного правителя строго напомнил мне, что в 1602 году японский король направил послание в Манилу, В нем было сказано, что иностранцам разрешается находиться в Японии, однако запрещается проповедовать здесь свою веру. Конечно, это меня не остановило. Я не собирался подчиняться этому приказу. Под предлогом создания в Асакусе скромного лазарета для всеми брошенных прокаженных, я вместе с двумя своими товарищами начал ухаживать за больными и потихоньку проповедовать Слово Божие. Ушедшие в подполье христиане-японцы стали приходить ко мне. С этого все и началось. Но действовать тайно, под запретом... Для моих идеалов этого было недостаточно. В глубине души я все время думал о старике, который сидел во внутренних покоях замка в бархатном кресле и жаждал завязать торговлю с Новой Испанией. Моя борьба с этим стариком кончилась. Япония — смысл всей моей жизни. Далеко? Теперь мне ее не достать. Я потерпел поражение и плыву в Манилу, чтобы поселиться в монастыре за белыми стенами с ухоженными цветочными клумбами во внутреннем дворике. Изо дня в день я буду давать монахам безобидные наставления, проверять бухгалтерию, писать донесения кроткий, добрый настоятель, благословляющий матерей и гладящий по головкам их детишек. Такова Божья воля по отношению к моей судьбе. Я опустился на колени, стянул запястье веревкой их и стал молиться. «Да свершится воля твоя!» Шепча эти слова, я почувствовал, как вспотели кое-как связанные ладони. Я изо всех сил старался сдержать охватившее меня сильное волнение. В этот миг я заметил, что в дверях кто-то стоит. — Что случилось, господин Хасыкура? Господин Танака, — замерев на месте, тихо ответил Хасыкура, наложил на себя руки. Хасыкура проговорил это совершенно буднично, словно объявляя, что пора трогаться в путь. Господин Танака наложил на себя руки. Не вставая с колен, я, не отрываясь, смотрел на горящую свечу в руках Хасыкуры. Пламя дрожало, будто его сводила судорога. Да свершится воля твоя. Но сегодня эта воля холоднее льда. Не говоря ни слова, Хасыкура повел меня в келью Танаки. На стене темной галереи двигались две тени. Мы оба молчали. Лишь в одной келье в глубине коридора горел огонь. У двери стояли Неси и несколько слуг. Мы вошли. На залитой кровью подстилке застилавший тюфяк, откинув голову на бок, лежал уснувший вечным сном Танака. Возле подушки аккуратно сложен короткий меч, которым он вспорол себе живот, и ножны. У подсвечника с горящими свечами в церемонной позе сидели двое слуг Танаки. Они неотрывно смотрели на мертвого хозяина, словно ожидая его приказа. Увидев меня, слуги тихонько подвинулись, давая мне место. Я не заметил на их лицах смятения. Казалось, они давно были готовы к самоубийству хозяина. Складывалось впечатление, что выполняется некий заранее предопределенный ритуал. Кроме нашего этажа, в монастыре было тихо. Похоже, все спали, и никто не подозревал, что произошло. На мертвом лице Танаки лежала печать умиротворенности. Выражение высокомерия и неприветливости — которое часто можно было прочитать на нем во время путешествия, исчезло без следа. Оно стало спокойным. Смерть как бы разом освободила Танаку от всех мучительных тягот наших странствий. Я даже был готов думать, что своим успокоением он больше обязан смерти, чем Господу. Один из слуг хотел было поставить у изголовья покойного маленькую фигурку Будды, но я... Вспомнив, что Танака принял крещение, а я все-таки какой-никакой священник, остановил его. Будду не нужно. Господин Танака был нашим братом во Христе. Слуга с обидой посмотрел на меня, но Будду убрал и положил себе на колени. «Да обретешь вечный покой!» Когда-то, В низинке на банановой плантации, недалеко от Веракруса, я читал ту же молитву, держа за руку раненного индейца. Но в отличие от того парня, Танака умер, совершив страшный грех, наложил на себя руки. Церковь категорически это запрещает и не разрешает отпевать самоубийц. Но в данный момент меня это не волновало. Я знал, какие страдания выпали на долю Танаки во время наших мытарств, знал и о том, с какими мыслями скитались по свету Танака, Хасекура и ниси, знал, почему Танаке пришлось вспороть себе живот. Как я не мог тогда бросить умиравшего индейского юношу, так и теперь не смог оставить один на один со смертью Танаку. «Да почиют в мире!» Я закрыл широко распахнутые глаза Танаки. Последние врата в его жизни затворились. Слуги и Хасыкура снеси не мешали мне молиться. Они скучились в углу кельи, стояли, не двигаясь. Немного погодя, слуги состригли у хозяина прядь волос и ногти, и спрятали в мешочек, висевший у одного из них на шее. Потом выбросили окровавленную подстилку и покрыли тело куском чистого шелка. Хосекура, проследив за этой процедурой, обратился ко мне. «Утром надо будет извиниться перед падрой и монахами. Помогите мне». По буддийскому обычаю японцы до рассвета сидели возле покойного. Я провел ночь вместе с ними, у тела, покрытого белой тканью. Наступил бледный рассвет. Со специального разрешения настоятеля монастыря мы похоронили Танаку рядом с индейским кладбищем, которое расположено между городом и портом Сан-Хуан-де-Улуа. От монастыря на похороны не пришел ни один священник, ни один монах. Не пожелали хоронить человека, совершившего такой тяжкий грех, как самоубийство. Я соорудил крест из двух сухих веток и воткнул его в могильный холмик. Лес окрасился лучами утреннего солнца, рядом со свежей могилой появились совершенно голые индейские ребятишки. Они сосали пальцы и с недоумением наблюдали за нами. Неси, здесь же устроился на корточках, Хосекура стоял с закрытыми глазами, выпрямившись во весь рост. Через некоторое время верхом приехали комендант крепости Сан-Хуан-де-Улуа со своим заместителем. — Индейцы такие же! — спешившись, комендант вытер пот лба. Чем менее развит народ, тем сильнее у него тяга к самоубийству. — Японцы позору предпочитают смерть. «Это у них считается добродетелью», — отозвался я с осуждением, взглянув на коменданта. «Японский посланник решил, что поскольку свою миссию он не выполнил, ему остается только умереть». «Я не очень понимаю», — удивленно пожал плечами комендант. «Но из ваших слов, падре, выходит, что вы признаете самоубийство, которое церковь осуждает». В его взгляде я прочитал замешательство и настороженность, которые комендант безуспешно пытался скрыть. Возможно, он получил из Испании письма, в которых его предупреждали, что я честолюбец, восставший против церкви. Воистину, в душе моей царят смятение и отчаяние. Я перестаю понимать, в чем состоит воля Вседержителя. При этом меня одолевает непередаваемый страх, что моя вера может пошатнуться. Я отправился в это путешествие со страстным желанием превратить Японию в страну, которую направляет Господь. Но не таились ли за этим удобное самооправдание и жажда покорять, подчинять себе? Не вынашивал ли я в глубине души чистолюбивого умысла стать когда-нибудь в Японии епископом и манипулировать японской церковью вот этими самыми руками? Неужели Господь прочитал это в моей душе и покарал меня? «Церковь действительно считает самоубийство тяжким грехом», прошептал я, глядя в землю, «но мне не хочется думать» что Господь оставит японца, наложившего на себя руки. Не хочется. Комендант не разобрал моего хриплого шепота. Пусть Танака совершил тяжкий грех, но виноват в этом я. Его привели к гибели мои амбициозные замыслы. Если наказывать Танаку, то нужно наказывать и меня. Господи!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 но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 49-50. Евангелие от Марка, глава 10, стих 45. «Когда Господь произносил эти слова, Он уже был готов умереть. В нашем мире на тебя может свалиться такое бремя, какое можно вынести лишь ценой жизни». Из Веракруса наш путь лежал в Кордову. Горный хребет затянули грозовые тучи, которые время от времени рассекали молнии. Пустыня поросла агавами и кактусами, торчавшими из почвы, как замысловатые буквы неизвестного алфавита. Храня молчание, мы с японцами продвигались вперед по этой пустыне. И я думала, Господи, который следовал в Иерусалим по такой же пустыне, решившись на смерть. Тогда... Причувствуя свою гибель, он сказал, «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие свершится!» «В нашем мире на тебя может свалиться такое бремя, какое можно вынести лишь ценой жизни. Этому научило меня самоубийство Тародзе и Мона Танаки. Однако между смертью Танаки и смертью Господа есть четкая разница». Японец покончил с собой в искуплении того, что не сумел выполнить возложенную на него как на посланника миссию, а Христос принял смерть для искупления многих. Сверкнула молния, и вслед за ней вдали пророкотал гром. Молния пронзила и мое сердце. Есть много людей, которым я должен послужить. Священник живет на земле, чтобы служить людям, а не самому себе. Я вспомнил того человека, одетого в лохмотья, с плечами, обсыпанными опилками, которого встретил на берегу Вагацу. Этот человек робко попросил его исповедовать. Я должен служить ему, служить таким же, как он, японцам. Сын человеческий пришел, чтобы послужить, еле волоча ноги, говорил я себе, и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. «Господь не совершает деяний не имеющих смысла. Конечно, смерть Танаки тоже не была бессмысленной, хотя бы потому, что объяснила мне это». «Что же с нами дальше будет?» — прошептал Ниси. Он сидел на кровати в комнате в городском собрании Кордовы и глядел в окно. Это была та же самая комната, в которой японцев поселили в тот день после дождя, когда они остановились в Кордове по пути в Европу. Но тогда еще был жив Тародзе Монтанака. В комнате ничего не изменилось. На стене в слабом свете свечи все так же отражался исхудавший человек с пригвожденными к кресту руками. «Ты сказал, дальше?» — устало спросил самурай. Он чувствовал, что обессилил не только телом, но до самой глубины души. Думать, что будет дальше, было невыносимо тоскливо и тягостно. Я имею в виду, когда мы вернемся в Японию. Понятия не имею, но я уверен, что его светлости члены Высшего Совета поймут, «Сколько трудностей и лишений нам пришлось пережить!» «Хоть мы и возвращаемся ни с чем!» Самурай вспомнил, каким молодым и полным энергии Неси был еще совсем недавно. Глаза на его сверкавшем белозубой улыбкой и смуглом лице блестели от любопытства, временами даже вызывая у самурая зависть. Теперь этот блеск исчез». Пропало оживление. Лицо посерело, как у больного. «Я хотел бы остаться в Испании, научился бы всему», — слабым голосом проговорил Неси, поворачиваясь к подсвечнику. «Еще я думал, как же огромен мир! Но я даже помыслить не мог, что придется вот так возвращаться». Его слова неожиданно воскресили в памяти самурая, как они покидали Цукинауру. Скрипел токеллаж, волны бились о борт, птицы с громкими криками носились за кормой. Корабль взял курс в открытое море, и самурай подумал — все, судьба моя меняется. Тогда он и понятия не имел о том, как необъятен мир. Но после того, как самурай увидел этот огромный мир, в душе осталась лишь усталость, усталость, разъедавшая душу до самого дна. Господин Танака верно тоже испугался, что будет дальше, как вы думаете? Чего же он испугался? Может, что его светлости члены высшего совета от нас отвернутся? По всегдашней привычке самурай заморгал. Ему было больно и страшно думать о смерти Танаки. Приняв смерть, Танака сохранил честь в глазах своей семьи. Представив осунувшееся с запавшими щеками лицо дяди, который сидел у очага, ждет его домой, самурай тоже захотел умереть. Он завидовал Танаки который смог покончить с собой. Но ему нельзя умирать. Он обязан рассказать Высшему Совету все, что произошло за время их путешествия ради неси, ради слуг, перенесших такие лишения. Ведь кто-то должен рассказать об этом. Если так, пусть это буду я, думал самурай. «Они не должны отвернуться от нас», — непривычным для себя твердым голосом заявил самурай. «Бывает, человек отдает все силы, но не достигает поставленной цели. Мы должны высказать это высшему совету». Самурай убеждал себя, что так должно быть, хотя в глубине души сам не верил в то, что говорит. Он боялся углубляться в эти мысли. Какой смысл гадать, что будет дальше? Будь, что будет. Было горько, но он смирился с этим. В распахнутое окно вливалась ночная прохлада. Поднимавшийся от земли запах напоминал долину. Даже если земли в Куракаве им не вернут, у самурая остается долина, и этого ему достаточно. В отличие от отца и дяди, он душой и телом был привязан к ней, а не к Куракаве. — А может, высший совет обвинить нас, что мы не привезли ответа от испанского короля? — продолжал допытываться Ниси. Хватит, пожалуй. Чего зря голову ломать? Все равно мы ничего сделать не можем. Самурай поднялся, чтобы прекратить разговор. Ниси ему надоел. Захотелось выйти во двор, подышать ночным воздухом, напоенным запахом земли. Во дворе было прохладно, от дневной жары не осталось и следа. Несколько человек сидели на корточках и о чем-то разговаривали. Это были йодза и двое слуг. Йодза за что-то сердито отчитывал их. Не спите. Слуги смущенно поднялись и с опаской посмотрели на хозяина. Не слышал ли он их разговор? «Здесь ночью пахнет, как у нас в долине, верно?» Самурай улыбнулся, чтобы успокоить слуг. «Земля, деревья, в долине такие же запахи. Теперь уже скоро. Дома надышимся». Усталость и раздражение заразили не только Неси, но и слуг. Недаром у них вышла перебранка. «Раз так, — убеждал себя самурай, — хотя бы я должен оставаться сильным». На следующее утро они покинули Кордову. Снова перед путниками жаркая пустыня. Когда она кончилась, потянулись оливковые рощи, лачуги индейцев, гасиенды с крышами в испанском стиле. Тот же пейзаж только теперь — Это была дорога обратно, и в глазах японцев, привыкших к странствиям, не мелькал даже слабый огонек любопытства. Конечно, они понимали, что каждый шаг приближает их к Японии, но почему-то это не вызывало у них волнения и радости. Самурай заметил, что на лице Веласка, покачивавшегося в седле рядом с ним, нет привычной улыбки. Честно говоря, ему никогда не нравилось, как улыбается, демонстрируя самоуверенность этот южный варвар. Улыбка появлялась всегда, когда он хотел заставить японцев поступить согласно своей воле. Всякий раз, видя эту улыбку, за которой скрывался какой-то замысел, самурай сомневался в искренности Веласка и оказывался прав. Из-за нее они несколько раз попадали в просак но после отъезда из Рима высокомерная улыбка исчезла, и ее место на лице проповедника заняло выражение отрешенности измученного человека. — Ну что теперь поделаешь? — хотел было сказать Веласка самурай сидя в седле. Но тут же осекся. Южный варвар, доставивший им столько тревог, вызывавший злость и даже ненависть, не сводил хмурого взгляда с затянутой тучами горной цепи, маячившей вдали. Самураю стало жаль его. Он понимал, что этот человек уже не сможет вернуться в Японию. Он не сумел выполнить обещание, в котором поклялся японским вельможам. Городка Пуэбла, окруженного серой крепостной стеной, Они достигли на закате десятого дня путешествия. Как и в прошлый раз, у стены шла торговля. Индейцы с волосами, заплетенными в косы, разложили на земле глиняную посуду, ткани, фрукты и сидели молча, как каменные изваяния, обхватив руками колени. Господин Хасакура, а вы помните того японца? Бывшего монаха? До того, как Ниси задал этот вопрос, самурай сам вспомнил о соотечественнике, с которым они встретились в Мехико, том самым бывшем монахе, живущем с Индианкой, вкрытой тростником лачушки, возле болота тыкали, вода, в котором в лучах утреннего солнца становилась алой, как кровь. Человеке, который сказал, что им вряд ли доведется встретиться вновь. Интересно, где он сейчас? «Я хотел бы еще разок съездить туда, на это болото», — шепнул Неси самураю, чтобы Веласка не услышал. «Бесполезно, наверное. Он ведь говорил, что индейцы не пашут дважды одно и то же поле. Даже если я его не найду, не беда. Зачем тогда туда ехать?» «Этот человек», — Неси печально улыбнулся. Теперь я понимаю, почему он отказался возвращаться в Японию. «Ты тоже хочешь остаться?» «Тому, кто видел огромный мир, в Японии будет трудно дышать. Стоит подумать о тех, кто родился в семьях мелкопоместных самураев или солдатских землях, и у меня сердце сжимается. Им придется всю жизнь просидеть на одном месте, а я...» Меня тоже дома ждут. Нет, нельзя поддаваться своим прихотям и желаниям. Их ждут дома. Самурай разделял мысли Неси. В долине остались дядя, семья, крестьяне, для которых он глава рода, опора в жизни. Конечно, он вернется в долину и будет жить как раньше. Больше ему уже не придется уезжать, отправляться в бескрайний мир». Все, что с ним произошло — сон. Так и надо думать. Сон, который скоро растает без следа. На следующее утро, еще затемно, как в прошлый раз, самурай и Ниси, так и не спавшие всю ночь, выехали из монастыря. Дорогу они знали. Дневная жара еще не потревожила спящий в прохладе городок, где стояла тишина, как в пустыне. Когда, проехав по улицам, они углубились в лес, на небе появились розовые полосы. Надоедливо гомонили птицы. Подняв тучу брызг, лошади переправились через прозрачный горный поток. Лучи утреннего солнца, как острые стрелы, пронизывали густую листву деревьев. На болоте тыкали было тихо, как всегда. Слышался лишь легкий шелест тростника. Спешившись, Неси приложил руку к рту и позвал бывшего монаха. На голосы своих лачуг высунулись два или три голых по пояс индейца, их волосы были заплетены в косы. Они вспомнили самурая и Неси и заулыбались морща приплюснутые носы. Шатаясь и опираясь на плечо располневший, напоминавший свиной окорок жены, появился отставной монах. Он был болен и щурился от утреннего солнца. Заметив, наконец, самурая и неси, вскрикнул от радости. «О, вы снова здесь!» И протянул к ним руки, будто снова встретился с близкими родственниками, с которыми его надолго разлучила жизнь. Вот уж не думал опять вас увидеть. Он вдруг умолк и прижал руку к груди, мучительно хватая ртом воздух. Ничего, сейчас пройдет. Сейчас. Однако прошло изрядно времени, пока ему полегчало. Солнце уже поднялось высоко и лениво обливало болото своими лучами. Стало жарко, как днем. Индейцы, не приближаясь, с удивлением рассматривали трех японцев. Но потом, видно, им это надоело, и они исчезли. «Мы возвращаемся в Японию. Как только найдется корабль, отплывающий на Лусон. Если вы хотите что-нибудь послать своим знакомым...» «Нет, ничего не надо», — грустно улыбнулся бывший монах. — Если кто-то узнает, что вы водили компанию с монахом-христианином, вам, может, не поздоровиться. — Мы тоже, — самурай в замешательстве опустил голову, — были вынуждены стать христианами. Не по велению сердца, конечно, но все же... — Вы и сейчас не прониклись верой? — Нет. Мы пошли на это во имя миссии, которую нам поручили. Но вы... Неужели вы верите в того, кого именуют Иисусом? Верю. Я уже говорил вам об этом. Но я верю не в того Иисуса, о котором толкуют церковь и падре. Я не могу быть заодно с падры, которые, прикрываясь именем Господа, сжигали индейские алтари изгоняли индейцев из их деревень, утверждая, что так они распространяют Слово Божие. Но как можно поклоняться этому убогому? Как можно обожествлять такого невзрачного заморыша? В толк не возьму. Самурай впервые всерьез поставил этот вопрос. Ответа на него ждал и Ниси, который сидел на корточках и смотрел на бывшего монаха. Со стороны болота доносились гортанные голоса индианок, стиравших белье. — Меня тоже когда-то мучили такие сомнения, — кивнул бывший монах. — Но теперь я верю в него, потому что он из всех, кто жил на этом свете, прожил самую несчастную жизнь, потому что он был некрасивый и хилый, знал все, что можно знать о печалях и скорбях этого мира, и не мог закрывать глаза на горе и страдание людское. Потому-то он и стал таким, изможденным и невзрачным. А если бы он жил в величии и могуществе, недоступном для простых смертных, у меня не было бы к нему тех чувств, какие я сейчас питаю. Самурай не понимал собеседника. «Он сам прожил несчастную жизнь», потому и понимает душу несчастных людей. Смерть его была жалкой, потому ему и ведомы муки тех, кто умирает жалкой смертью. Он не был сильным, не был красивым. Но взгляните на церкви. Посмотрите, каков Рим, — возразил Неси. Церкви, что мы видели, все до одной похожи на золотые дворцы, а папский черток разукрашен так, что в Мехико и представить не могут». «Думаете, такова была его воля?» — сердито покачал головой бывший монах. «Думаете, он живет в этих разукрашенных церквах?» «Да нет же, он живет не в этих хоромах. Он обитает в бедных лачугах индейцев. Вот что я думаю». «Почему?» «Потому что так он прожил свою жизнь». Голосом полной глубокой убежденности проговорил бывший монах и, опустив глаза, повторил будто для самого себя. Так он прожил свою жизнь и ни разу не посетил дома гордецов и присыщенных, водился только с сирыми и убогими, жалкими и несчастными. Но сейчас и епископы и священники в этой стране полны самодовольства, прямо-таки раздуваются от гордости. Они больше не нужны ему. Тут бывший монах вдруг схватился рукой за грудь. Начался новый приступ. Пока он не прошел, самураи Неси молча смотрели на него. «Индейцы остались здесь, на болоте, ради меня, из-за моего состояния. Если бы не они...» — он смущенно улыбнулся. «Я был бы уже далеко от Текали». Иногда я вижу среди этих индейцев Иисуса. По темному отекшему лицу этого человека было видно, что дни его сочтены. Скорее всего, он умрет на этом душном болоте. Его похоронят на краю Маисового поля. — Нет, я не могу думать об этом человеке, как вы, — извиняющимся тоном прошептал самурай. Это не важно. Даже если вы не отдадите ему своего сердца, он всегда будет думать о вас. Я проживу и без него. Вы в этом уверены?» Бывший монах с сочувствием смотрел на самурая, разрывая на кусочки оказавшийся у него в руках лист от початка кукурузы. Солнце припекало все сильнее. На болоте в камышах с пылом начали свой оглушительный концерт насекомые. Если человек может жить сам по себе, почему тогда во всех уголках мира звучат вздохи и стоны? Вы побывали во многих странах, пересекли океаны, проехали весь мир, и повсюду должны были собственными глазами видеть, как люди, стеная и плача, молят о чем-то. Он был прав. Во всех краях, деревнях, жилищах, которые посетил самурай, он видел образ этого изможденного жалкого человека с раскинутыми руками и свесившейся на грудь головой. Плачущий ищет того, кто будет плакать вместе с ним. Стенающий ищет того, кто прислушается к его стенаниям. Как бы ни менялся мир, плачущие и стенающие всегда будут взывать к нему. Ради этого он и существует. Я не понимаю. Когда-нибудь поймете. Когда-нибудь вы это поймете. Самураи Неси взяли лошадей под усцы и попрощались с больным земляком, зная, что больше они его не увидят. Может, вы хотите передать что-то на словах своим близким на родине? Нет. Я, наконец, постиг его образ, сообразный моей душе. Водная гладь болота сверкала в лучах солнца. Лошади неспеша плелись по берегу. Самураи Неси оглянулись и увидели сбившихся в кучу индейцев, которые все еще смотрели им вслед. Среди них, не шевелясь и опираясь на плечо женщины, стоял одетый в лохмотье. Японец. 3 ноября. Чалко. Уже знакомой пустыни двинулись в Мехико. 4 ноября. Остановились переночевать на окраине Мехико. Отправили посыльного за разрешением войти в город. С того места, где мы остановились, видны улицы с высящимися шпилями церквей, белые городские стены. В лазурное небо врезались шпили собора Святого Франциска, где приняли крещение японцы и монастыря, в котором мы жили. Пришло распоряжение вице-короля, не заезжая в Мехико, прямиком следовать в порт Акапулько. В Мехико якобы ничего не подготовлено для приема японцев, но всем понятно, что это всего лишь предлог, чтобы избежать встречи с ними. Наверняка это сделано по указке из Мадрида. Правда, настоятель францисканского монастыря пожалел нас и прислал вина и еды. Двое монахов, которые привезли нам все это на ослах, передали мне письмо настоятеля. В нем положение в Японии описывалось гораздо подробнее, чем мне сообщили в Риме. Это была копия донесения, поступившего из францисканского монастыря в Маниле. Я узнал, что преследования христиан начались по всей стране на следующий год после того, как мы покинули Японию, в феврале. Как раз тогда мы ждали отплытия из Гаваны. Именно в это время старик в бархатном кресле неожиданно приказал изгнать из Японии не только проповедников, но и всех, сколько-нибудь значительных японцев, обратившихся в христианство, и запретил исповедовать его во всех районах страны. Мы с посланниками ничего об этом не знали и в полном неведении настойчиво стремились достичь Испании, имея перед собой единственную цель. Но оказалось, что это все мираж. Как только был издан дикт верховного правителя, проповедников, как скот, стали сгонять со всей Японии в Нагасаки. Наверное, среди них оказался и отец Диего, дожидавшийся моего возвращения в нашей хижине Ведо. Я вспомнил своего товарища. Доброго парня с вечно красными, будто заплаканными глазами представил, как дрожат от страха и не в силах защитить себя, он покидает Эдо. Проповедников и японских монахов собрали в Фукуде, недалеко от Нагасаки, и почти восемь месяцев держали в крытых соломой лачугах, мало отличающихся от хлева. В Нагасаки вспыхнули небывалые беспорядки. Люди разделились на два лагеря отрекшихся от веры и тех, кто продолжал втайне исповедовать ее. Братья нашего ордена вместе с доминиканцами и августинцами устроили двухдневный молебен, а в пасхальное воскресенье прошли по городу с криками «Мы мученики веры!». Дождливым днем 7 ноября, говорилось дальше в донесении, 88 человек, проповедников и японских монахов, Посадили в пять джонок и отправили из Японии в Макао. На следующий день, 8 ноября, еще 30 священников, монахов и простых верующих на утлом суденышке отплыли в Манилу. Всех их выслали из Японии навечно. Среди других на судне были Укон Такаяма и Хуан Найто, влиятельные в прошлом даймё, принявшие христианство. Читая Донесение, я представлял старика в бархатном кресле. Этот приземистый, напоминавший китайца-властитель в конечном счете переиграл христиан на поле политики подобно тому, как Нерон одолел апостолов. Он празднует политическую победу, но христиане одержат верх в битве за души человеческие. Этот старик, наверное, еще не знает что, несмотря на жестокие гонения, 42 проповедника нашли в этой островной стране тайное убежище у своей паствы. Ушедшие в подполье проповедники признали свое поражение в мире политики и реальности, но они преисполнены решимости отдать свою кровь за страну, вытянувшуюся в океане наподобие ящерицы. Все получается как тогда, когда принял свои муки Господь, В мире политики, где правил первосвященник Каиафа, над Господом издевались. Его предали и распяли на холме Голговском. Однако, потерпев поражение, он одержал победу в том мире, где идет сражение за души людей. Да, мое путешествие в мире политики тоже закончилось поражением. Однако эта похожая на ящерицу страна одолела меня только на одном фронте. О, Господи! Укажи мне, наконец, что ты ожидаешь от меня. О, Господи, и я совершу волю Твою. О, Господи, если семена, что дают сейчас ростки, в моей душе Твоя воля, укажи мне, что это так. А капулька В тусклом свете в бухте стоит на якоре галеон, на котором мы отправимся в Манилу. Выдающиеся в море мысы охватывают бухту с двух сторон. Они поросли оливковыми деревьями, как и разбросанные тут и там островки. Жара здесь сильнее, чем в расположенном на высокогорье Мехико. Японцев поселили в форте, в солдатской казарме. Они там спят целыми днями, как убитые. Просто спят. Даже на улицу не выходят, как будто долгие лишения высосали из них последние силы. Вокруг казармы тишина. Только иногда ее нарушают доносящиеся из бухты резкие птичьи крики. Отплытие ожидается через месяц. Наш путь вновь лежит через Великий океан. Нам предстоит борьба с волнами, бурями и штормами. И с Божьей помощью в начале весны мы прибудем в Манилу. Я останусь в этом городе. А японцы подыщут корабль, на котором вернутся на родину. А я... Расставшись с ними, во исполнение наказа дяди и отцов нашего ордена, буду жить в белокаменном монастыре с хорошо ухоженными цветочными клумбами. Или, о Господи, укажи мне, наконец, что ты ожидаешь от меня. О Господи! И я свершу волю Твою. О Господи!» Если семена, что даю сейчас ростки в моей душе, твоя воля,